Глава 5. Лилиана. В семье Даркстоунов творилось нечто удивительное. Думала, после откровений Кристофера меня уже ничем не проймёшь. Однако появление крохи Нелли заставило ощутить непередаваемый букет эмоций. Мелькнула мысль, что стоящая у двери коттеджа девочка не настоящая. Мало ли, какая нечисть наводит морок. «Нелли, это ты?» — спросила я, подняв повыше лампу. «Я», — откинув капюшон, племянница лорда Даркстоуна широко улыбнулась, продемонстрировав отсутствие переднего зуба. Украдкой проверила наличие тени и следы на снегу. Порядок. Нелли была материальна. И все таки неужели она пришла одна? На всякий случай заглянула за угол. В лицо ударил морозный ветер. Захотелось тут же спрятаться в уютную теплоту коттеджа, но Нелли словно не замечала холода. Тетя Лили, вы кого-то потеряли?» С невинным видом поинтересовалась она. «Твою няню, тётю, маму. Только не говори, что проделала весь путь в одиночку. Пляшлось. В замке еще спят, а времени мало. Вам нужно в теневой пиливал. Кто сказал? С подозрением посмотрела на девочку. Неужели подслушала разговоры взрослых? Ночка. Она шепчет. Пласила найти ключ. Я нашла. Теперь плосит помочь вам увидеть голод. Голод мне в ближайшее время не светил. А вот в городе и в самом деле побывать хотелось, как и увидеть таинственную мисс Нейт. Но не в компании же крохи, идти через лес, в котором олени и те плотоядные. «Тётя Лили, идем, иначе тетя Кис будет сердиться. «Эх, Нили, он будет сердиться в любом случае», — пробормотала я. Лично я была бы не прочь потрепать нервы тяде Кису, но считала использование детей в конфликтах взрослых занятием недостойным. И потом, леди Елена станет переживать, а расстраивать эту милую даму, которая совершенно не умеет врать и притворяться, не хотелось. «Нелли», — строго посмотрела на Кроху, — «тебе не следовало уходить из замка одной». «Холосо, тогда вернемся в замок», — покорно объявила Нелли и протянула мне руку. «Вы же меня плаводите? Не бойтесь, в лесу сейчас никого нет». «А почему?» — уточнила я, прямо-таки чувствуя подвох. «Меня боятся», — произнесено было до того гордо, что я с трудом сдержала улыбку. С трудом могла представить, чтобы эта малышка была страшнее неведомого лесного зверья. Возвращаться в замок Даркстоун мне не особо хотелось. Может, пригласить Нелли в дом и подождать, пока я кто-нибудь хватится? Словно прочитав мои мысли, Нелли развернулась и побежала обратно по собственным следам. «Стой, мелкая!» — заскочила в дом, схватила с крючка пальто и приспустила следом. Уже застегивая пуговицы, осознала, что ситуация чертовски повторяет предыдущую. «Если девчонка сейчас внезапно исчезнет?» В этот момент Нелли остановилась, протянула мне ладонь, И важно вымолвила. «Благодарю, что согласились меня сопроводить». «Это не доброта, а слабые нервы», — буркнула я. «А еще у меня была попа, предчувствовавшая неприятности. Когда тропинка резко пошла вверх, убедилась, что моя задница — прекрасный радар внеплановых приключений. Нелли Даркстон все же получила свое. Она привела меня в город». Теневой перевал оказался деревней, притаившейся у подножия горной гряды. Высокие заборы, солидные каменные ворота являлись суровой необходимостью, и все же у меня от их вида начался внутренний мандраж. Нелли же, наоборот, повеселела. Видимо, радовалась, что оказалась достаточно страшной, и к нам за завтраком не сунулся ни один серый волк. «Быстро дошли! Отклывайте, скалея!» Не хотелось выглядеть глупой намерянкой в ее глазах, но я все равно уточнила. «Я? Разве на воротах нет охраны? Зачем вам, охлана? У вас же есть кольцо. Ого, так Мадлен не просто фамильное украшение всучила, а местную универсальную отмычку. Стоило приложить кольцо к воротам, как на сером камне появилось черное пятно. Оно увеличивалось и растекалось, пока не превратилось в подобие арки замка Даркстоун. Я бы и дальше таращилась на диковинку, но Нелли уже тащила меня за собой в темноту. Впрочем, долго блуждать вслепую не пришлось. Всего каких-то три шага, и нас уже встречала делегация с мечами и арбалетами. Судя по мрачным физиономиям, моя способность просачиваться сквозь камень их безумно впечатлила. Быстро спрятала Нелли за свою спину и громко отчиталась, скинув руку с кольцом. «Мисс Лилиана Даркстоун, дальняя родственница и тетя Нелли». Внезапно поняла, что стражники Теневого Перевала смотрят не на кольцо, а на татуировку. «Да, совсем недавно выбралась из гиблого колодца. Столько лет без хорошего шопинга и любовника. Вы же меня понимаете?» Судя по тому, как слаженно шарахнулись от меня мужчины, намек был прекрасно понят. Желающих нет? Жаль. Что ж, тогда по магазинам. Кстати, вы не подскажете, где здесь улица черной Кошки? В лавке мисс Нейт торговали керосиновыми лампами. По крайней мере, стоящие в витрине образцы выглядели как винтажные светильники. Сплошное разочарование. Отчего-то представлялось, что мисс Нейт торгует чем-то более насущным. Местными энциклопедиями или оружием. У каждой миролюбиво настроенной по поданке должно быть ружье, дабы местные тоже разделяли ее настрой. А керосиновая лампа — это совершенно несерьезно. Несмотря на ранний час, в лавке горел свет, так что я решительно толкнула дверь и тут же услышала суетливое. «Жизни! Вы за отпугивателем?» Совсем Ванесса Д'Аркстоун обленилась. «Ох, Нелли, солнышко, с кем это ты пожаловала?» Мисс Нейт оказалась круглолицей, пышногрудой дамой в самом расцвете сил, не стесняющийся подчёркивать собственные достоинства. И это зимой, когда так и тянуло намотать на шею шарф потеплее. «И вам жить и не хворать», — своеобразно подхватила я приветствие, твердо решив ни в чем не уступать местным. Лучше казаться смешной и чокнутой, чем робкой и подозрительной. «Мы к вам за баночками, такими, с пластмассовыми крышечками». Эффект внезапности сработал великолепно. Глаза местной заметно округлились, и она прошептала. «Не может быть!» «После стольких лет...» «Зато я плевела ее быстро», — довольно объявила Нелли и широко зевнула. «Устала. Спать хочу». Просьба Нелли заставила хозяйку лавки отмереть. Она тут же потащила Машеньку досыпать в удобной кроватке. Я же тщательно изучила ассортимент на полках, уже догадавшись, что так называемые керосиновые лампы являлись совсем не тем, чем показалось неопытной иномерянке. Большинство было отлито из темно серого металла, хотя встречались и золочёные. «Руны. Вся соль в вот этих крошечных значках», — тихо пояснила подошедшая мисс Нейт. «Они преобразуют свет, льющийся из отпугивателя, и он жалит тени и нежить. Степень прожарки зависит от силы знаков. Полезная в нашем хозяйстве вещь. Без нее за городскую стену выходить не советую». Мисс Нейт перевела на меня задумчивый взгляд. Видимо, пыталась понять, как же мы с Нелли добрались до теневого перевала без отпугивателя. А мне вспомнились слова Нелли, уверяющий, что звери ее боятся. Нет, об этом говорить мисс Нейт точно не стоило, поэтому я сосредоточила внимание на лампах. Почему такая странная форма? Фонарик с ручкой был бы удобнее. Без понятия, я всего лишь продавец. Уже 30 лет здесь, а колдовать толком не научилась. Видимо, я недоверие. Женщина щелчком пальцев высекла сноп ярких искр и пояснила. Всего лишь начальный уровень лунной магии. Могу направлять лунный свет и подзаряжать артефакты. «А у тебя какой дар? Уже разобралась?» «Дар?» — хмыкнула я. «Никакого. Настала очередь мисс Нейт скептически цокать языком, а потом мне поведали, что границу между мирами может пересечь только владеющий даром, активным или спящим, без разницы. Не переживай, дар все равно проявится. И будь осторожна, а то поймает тебя королевские ловчие, и все, О доме забудешь». От зловещего тона мисс Нейт мне сделалось не по себе. Когда меня пугала ловчими Мадлен, было не так страшно. Так это правда? И на стирают память? Скорее, подселяют ложные воспоминания. К примеру, проснешься и будешь считать себя дочерью стражника Теневого Перевала. А местным в таком случае тоже память поправляют? Уж они-то точно знают, что у стражника такой дочери никогда не было. Ехидно поинтересовалась я. Мало стереть кому-то память, надо с нуля создать новую личность. А эта задачка сложнее магических ритуалов. Ты станешь мне брачной дочерью. мачиха Мачеха сжить сосыто пыталась. Вот отец и пристроил в пансион. А теперь, когда мачеха ушла в вечную тень, вызвал в город. Самому стражнику могут заплатить, чтобы позаботился о доченьке и помог встать на ноги. Лавку, например, помог открыть и отпугивателями начать торговать. Голос на это дрогнул, и она продолжила уже тише. Мистер Адал был хорошим мужчиной и выполнил приказ королевских ловчих. Я шесть лет прожила в его доме но на смертном одре он раскрыл мне правду, как нашел в лесу и спас от волков, как привел в свой дом, как в него пришли ловчие. От осознания, что я говорю с женщиной, забывшей свою прежнюю жизнь, по спине пробежал холодок. Мадлен рассказывала, что меня ждет в случае разоблачения, но наглядный пример — действие не тысячи слов. Крепко сцепив руки, вспомнила о кольце. Так вот, почему лорд Даркстоун решил оставить мне семейную реликвию. Вместе с ней Он дал мне имя и прошлое, которое я весьма оригинально разнообразила с помощью татуировки. Мисс Нейт тоже заметила рисунок и тихо выдохнула. Тьма вездесущая. Нет, всего лишь заблокированная ведьма. Была в отсидке, теперь колдовать не умею. Память слегка страдает, а совесть так вообще сдохла. И все это счастье досталось лорду Даркстоуну, к которому я прихожусь, ну, очень дальней родственницей. Если лорд Даркстоун не желает тебя выдавать, «Значит, у него к тебе свой интерес». «Близкий». «Тайный», — с явным любопытством произнесла мисс Нейт. «Шкурный. Шея моя ему нравится», — буркнула я, а потом решила пойти к «А вы знаете, что лорд Даркстоун — вампир?» «Наверное, скажи я, что Кристофер Даркстоун любит танцевать голышом в лунном свете, мисс Нейт так не удивилась бы». «Быть того не может. Неужели проклятие так проявилось?» — нахмурилась она, словно не веря собственному предположению. «Мне об этом не говорили», — печально вздохнула я. «Сказали только, что из меня выйдет аппетитная закуска. Главное, с пивом не смешивать». «Лорд Даркстоун пьет твою кровь?» — ужаснулась мисс Нейт. Еще как», — мрачно подтвердила я. «Каков упырь!» «Мисс Нейт, а вы действительно ничего не помните из прошлой жизни?» «Мистер Етун упоминал, что у вас остались вещи из родного мира». «Есть, только от них мало проку. Идем, покажу, чтобы больше ни на что не надеялась». Приданное и иномерянке было скудным. Пластиковые баночки из-под витаминов. В них теперь хранились специи. Опять же, пластиковая расческа. Помада и зажигалка. Помаду трогать не стало. Зажигалка не работала. А интересоваться судьбой таблеток не стало. Отец говорил, при мне нашли бумаги, но их сожгли ловчие. Так что своего настоящего имени я не знаю. Оно и к лучшему. К чему сердце рвать? И ты о возвращении забудь. Если остались личные вещи, закопай. «Обязательно задачу Кристофера. Пусть копает. Ему тренироваться нужно». Не без злорадства объявила я, представляя в лорда, закапывающего мой внедорожник. «Так странно. Ты говоришь о лорде Даркстоуне и улыбаешься. Обычно он навивает ужас». «Он ужасный сноп и тиран», — охотно подтвердила я. «Мисс Нейт, а расскажите-ка мне побольше о Даре, который может внезапно прорезаться, а то я в местном волшебстве совершенно не разбираюсь». Мисс Нейт, впрочем, тоже была всего лишь теоретиком. Зато она рассказала, что в Теневом мире есть три магических ветви. Лунной магией обладают жрицы и жрицы. Теневой — ведьмы и колдуны. Самое жуткое колдовство творят друиды с помощью магии крови, обменивая кровь своих жертв на силу. Ванесса Даркстоун как раз была друидессой. И все таки ее брат считался более страшным, хотя и являлся всего лишь темным колдуном. «Лорд Даркстоун — хранитель магического колодца», — важно произнесла мисс Нейт. «Понятно. Невесты будут биться не на жизнь, а на смерть за такого жениха. Интересно, лорд Даркстоун всерьез рассчитывает, что кого-то смутит его гроб?» «Нелли в скором времени должны были хватиться. Однако я и предположить не могла, что на пороге лавки объявится мрачный субъект в черной полумаске с медальоном с изображением месяца и арки на груди. Мисс Нейт точно знала, кого к нам принесло. Увидев мужчину, она заметно вздрогнула, а потом вдруг начала пятиться. Впрочем, двигалась она недостаточно быстро, поэтому незнакомец просто протиснулся между нею и стеной, осмотрелся, а, увидев меня, бросил. «Где Нелл?» «А вы кто такой?» — с подозрением произнесла я, ненавязчиво примиряясь к стоящей рядом кочерге. «Нет, я совсем не отважная, и на незнакомых мужчин не бросаюсь, но сейчас чувствовала себя обязанной защитить кроху. Тем более, что документы этот подозрительный тип не предъявил. Ее отец. Чем докажете? Очевидно, таких вопросов мужчине не задавали, поэтому он слегка так завис. Видимо, пытался сообразить, не послышалось ли ему. а Зато Мисс тоже же пришла в себя и зачастила. «Лорд Агрен, для меня большая честь принимать в своем доме королевского колдуна». Вместо ответа мужчина одним движением стянул маску на шею, и мне пришлось крепко стиснуть зубы, чтобы не закричать. Под тканевой маской на лице лорда имелась еще одна, на этот раз рисованная. Нанесенная на кожу татуировка состояла из тонких завитков и тщательно выписанных символов. «Надеюсь, вы удовлетворены?» — надменно бросил он. «Надо бы побольше разузнать о местных татушках. Возникало впечатление, что они здесь вместо паспорта. Дальнейшие мысленные выкладки были прерваны самым бесцеремонным и безумно неприятным образом. Из пустоты вынырнула полупрозрачная рука, и цапала меня за запястье. «Что это у вас?» Несколько нервно выдохнул лорд-колдун. «Да так, рисунок на память о посещении одного занятного местечка. Обычно ведьма готова отрубить себе руку, чтобы скрыть метку гиблого колодца. А я встала на путь исправления, и мне нечего стыдиться», — отважно объявила, чувствуя необъяснимый зуд в спине. «Не иначе, как ангельские крылья надумали прорезаться. Намекайте, что готовы пустить вход в вашу кочергу. Вопрос походил на тонкое издевательство. Намекая, что интересы Нелли для меня на первом месте, а ее мать не упоминала о скором возвращении отца, лорда Аграна заметно перекосила. Попала, что называется, не в бровь, а в глаз. И все же я здесь, и намерен забрать Нелли с собой. Только вместе со мной, и в направлении замка Даркстоун. И что же такая особа, как вы, забыли в замке? Я должна убедиться, что Нелли вернулась домой в целости и сохранности, А «Ведь замок Даркстоун — ее дом, да?» Танцевала прямо по-больному, но только так и можно было выбить информацию. Не знаю, чем бы завершилась наша пикировка, но в этот момент Нелли надумала объявиться. Увидев флорда Агрена, она изобразила подобие реверанса и серьезно объявила. «Нельзя оставлять тетю Лили. Тётя Кейс будет её лугать». «Это да, тут без вариантов». Лорд Даркстоун, знатно психанет из-за того, что я самовольно посетила теневой перевал, да еще и в компании его племянницы. Хорошо, тетя Лили пойдет с нами. Опустившись на одно колено, лорд Агран протянул руку Нелли. Иди сюда, Нел, хочу на тебя посмотреть. А вам оттуда плохо видно? Вопрос девочки показался бы тонким издевательством, если бы не затравленный взгляд, брошенный в мою сторону. Крошка Нелли до дрожи боялась своего отца. Я её прекрасно понимала и даже в какой-то степени разделяла чувство к ложду Агрену. Страшный же мужик. Такому только в готических триллерах сниматься. А мне с ним еще через лес топать. Тоска — печаль, но самое виновата. Надо было сидеть в коттедже. Мисс Нейт, благодарю за познавательный рассказ об отпугивателях. Пожалуй, я пока воздержусь от покупки. Присмотрю что-нибудь во время следующего визита в город. «Опрометчивое решение», — сухо бросил ложд колдун В следующий раз вы можете не дойти до города. Дойдет. Я тетю Лили ни за что не брошу. Воодушевленно объявила Нелли. Мне же захотелось быстренько закопаться под плинтус. Чувствовалась, мелкая что-то задумала. От чего же ты так привязалась к этой мисс? Задачно поинтересовался лорд Агран. Потому что она моя подлуга. Я ее ни за что не отпущу. Нелли протянула мне ладонь. Ничего не бойтесь, тетя Лили. Отец еще сплошнее, чем я. Не дождавшись, когда я возьму ее за руку, Нелли тяжело вздохнула и потопала к выходу. Тетя Лили. Лорд Агран скептически нахмурил брови. Не припомню, он даркстоунов такой родственницы. Отдаленная ветвь, настолько отдаленная, что ее неловко называть. И все-таки земля даркстоунов восприняла. Черный камень в этой семье редкость. Мужчина вскинул руку, продемонстрировав собственное кольцо печатку с черным, как уголь камнем. Означает ли это, что я вижу перед собой будущую победительницу отбора невест. Сложно победить, если не участвуешь. А еще когда понимаешь, что лорд Даркстоун уже знает, на ком жениться? Вам это только кажется, мисс Лили. Вам это только кажется, загадочно произнес лорд Агран. Когда живешь в доме светлого колдуна и с малых лет вынуждены играть роль его ассистента, поневоле учишься разбираться в людях. К 13 годам. Я наловчилась предсказывать, чем закончится у дяди Кирилла прием очередной бедняжки, которой срочно понадобилось участие светлых сил, и научилась считывать эмоции по выражению лица и жестам. Я редко ошибалась, но сейчас мне хотелось ошибиться, потому что Нелли безумно боялась своего отца. Она с такой силой стискивала мою ладонь, точно опасалась, что лорд Агрен подхватит ее на руки и унесет прочь. Я же отметила, что он до сих пор не спросил о своей жене, о леди Елене. Когда родители в ссоре, это всегда паршиво для ребенка. А еще Нелли самовольно объявила меня своей няней видимо, чтобы добавить мне веса в глазах отца. Нет, я, конечно, и номерянка, просто на расхват могу и няней подработать. Главное потом лорду Даркстоуну не начать читать сказки на ночь и готовить какао в постель. Хотя на кой ему какао? Он же вампир, а я его корм, причем плотоядный. Представила себя хищной рысянкой, и настроение сразу же улучшилось. «Чему вы улыбаетесь, мисс Корин?» Тут же поинтересовался лорд Агран. «Вся семья в сборе, да еще и в такой судьбоносный момент для Кристофера. Разве это не чудесно? На вашем месте я бы не радовался раньше времени. Не все истории в этой семье заканчиваются свадьбой», — несколько зловеще поведал лорд Колдун. Тёть Ванесса не виновата, что ее свадьба не состоялась. Это ее жених плевлатился в жабу и скакал. «Мисс Нелл Агран Даркстоун, вы не имеете права обсуждать взрослых. Лорд Агрен, навис над дочерью, подобно штормовой волне, готовый поглотить серфера. И Нелли вдруг втянула голову в плечи и сутулилась. «Да, папа», — тихо пискнула она. С трудом подавила желание спрятать Нелли себе за спину. Нет, нарываться на конфликты было глупо, учитывая, что до замка еще топать и топать. А лорд Агрен поначалу вообще не собирался в нем появляться. И все таки промолчать я не могла. Детей с малых лет учат уважать взрослых и не перечить им. Но разве все взрослые достойны уважения? Волна заледенела, и айсбергом взяла курс на чересчур болтливую меня. «Поясните». «А что тут пояснять? Ум от возраста не зависит. Можно дожить до почтенных лет и остаться мелким глупым обманщиком». «Нет, чем пока далек от почтенных седин. Но я не сомневалась, что он и через 10 лет будет рассказывать женщинам, как связь со светлыми силами раскроет их внутреннюю богиню и поможет покорить мир». И всё-таки мне стало интересно, что там стряслось со свадьбы старшей сестры. Не потому ли она теперь носит мужскую одежду и ведет себя как последняя стерва?